Глава шестнадцатая. Блуждающий дом. Киск с Аникой молча, не глядя друг на друга, сидели на ступенях блуждающего дома. Сколько это продолжалось, несколько часов или всего пару минут, кто мог ответить? Время словно перестало существовать. В месте, где они оказались, мгновение могло длиться вечность. Киск вытащил нож и И стал выковыривать из мелкие камешки из трещины в ступени. Незаметно для самого себя он начал говорить, рассказывая Анике о локусе, о мире, существующем в его сети, об блуждающем доме и о той цели, с которой он пришёл сюда. "Для чего ты всё это мне рассказал?" спросила Аника, когда он закончил. "Не знаю", пожал плечами Киск. Наверное, потому что ты должна знать всё, раз уж пришла сюда. Разве это что-то меняет? Нет, качнула попущенной головой Кийск. Мне очень жаль, что погиб твой брат, сказала через какое-то время Аника. Вы были с ним очень похожи, и не только внешне. Порой мне казалось, что вы понимаете друг друга без слов. Он был мне больше, чем брат, сказал Кийск. Он был частью меня самого. Я понимаю. Они снова замолчали, глядя в пустоту. А что станет со мной, со всеми, кто живёт в локусе, после того, как ты сделаешь то, что собираешься, спросила Ника. Мир локуса перестанет существовать, но сознания тех, кто в нём находится, останутся все эти локуса. Они будут находиться в латентном состоянии до тех пор, пока кто-либо не извлечёт их и не перенесёт на другой носитель информации. Это может быть компьютерная или информационная сеть, или новое тело. И как долго мне придётся ждать возвращения к жизни, тебе не придётся ждать. Время для тебя не будет существовать. Тебе покажется, что между погружением в латентное состояние и пробуждением не пройдёт мгновение. И всё же, когда это произойдёт, Не знаю, честно признался Кейск. Будем считать до трёх или сразу приступим к делу? Что? Удивлённо поднял голову Кейск. Давай не будем тянуть, сказала Аника. А то у меня мороз по коже проходит, как только я себе представлю, что меня ожидает. Хоть ты и говоришь, что это тоже не настоящее, что ты должен сделать? Взорвать этот дом? Не знаю, пожал плечами Кейск. Ну так давай посмотрим, что там внутри. Быстро, словно боясь передумать, Аника поднялась на ноги, сунула в руки кейс-ку автомат и, подхватив свою сумку, направилась вверх по лестнице. Кейск догнал её уже у самой двери. Открыв дверь, они увидели огромный каменный зал. Стены его были покрыты зеленоватой драпировкой с золотистыми узорами. В центре стоял большой круглый стол с расставленными вокруг него, оббитым красным атласом стульями. Три стены за исключением той, в которой находилась входная дверь, украшали глубокие камины, сложенные из серых грубо отёсанных каменных блоков с широкими полками над очагами и витыми металлическими решётками. Судя по идеальной чистоте в очагах, камины ни разу не использовались по своему прямому назначению. В зале было только два высоких, стрельчатых окна, которые находились с обеих сторон от камина на противоположной от входа стене. Форма окон и то, что стекла в них сияли чистотой, совершенно не соответствовало тому, как они выглядели снаружи. Поставив сумку на пол, Аника зябко обхватила себя руками за плечи. В зале царили красноватый полумрак и промозглая сырость. Киськ подошел к столу и... и провёл ладонью по столешнице на полированной поверхности не было даже следов пыли как впрочем и в любом другом месте совершенно не то, что я рассчитывал здесь увидеть признался Кейск. А что по-твоему здесь должно было находиться? спросила Аника. Какой-нибудь операторский зал со множеством электронных приборов, взмахнул рукой в воздухе Кейск. Какие-нибудь кнопки и переключатели, которые можно попробовать понажимать. Если защитная программа предстаёт в виде стального червя, так почему бы операционному залу не выглядеть как зал для приёма гостей? Тогда подскажи мне, где тот рубильник, который я должен выключить, спросил Кейск. Давай посмотрим в других комнатах, предложила Аника.